Шестое. О возвращении матери из лагеря Акуджава написал рассказ «Девушка моей мечты», которую Юнна Морец назвала однажды лучшим из всего им созданного. Согласиться с этим можно. Этот рассказ 1985 года написан 40 лет спустя после того мая. Все эти 40 лет Акуджава не позволял себе прикасаться к самому больному. Да и потом написал крайне сдержанно ничего не называя впрямую. В начале 1947 года тетка Сильви поменяла свою квартиру уехала в Ереван. Виктор отправился к Марии в Москву. О причинах переезда тетки в Армению Акуджаву друзьям не рассказывал, как о возвращении матери. Он же научился осторожности. Сильвия надеялась в результате обмена выручить некую сумму, которая позволила бы Ашхен по возвращении некоторое время продержаться, пока не удастся устроиться на службу. В Ереване, где ужила жила ее сестра Агуар, она подыскивал работу и жилье. Оставаться в Тбилиси было нельзя. После освобождения ее не было права жить в столичных и крупных городах. Искать работу в Грузии опасно. Блатыщи могли терпеть, хотя с его фамилией и у него постоянно возникали сложности, а жену врага народа, хорошо известного на родине, следовало прятать подальше. Не случайно Виктор Акуджава в 1941 году пошел в школу под фамилией Налбандян. Ашхен нельзя было напоминать о себе. Она ехала в Тбилиси с единственной целью — увидеть сыновей в разлуке, с которыми провела восемь лет. А Куджава в рассказе говорит о десяти, но здесь он не точен. Ошибочная дата возвращения матери — май. Май уж он был женат. Розенблюм полагает, что май нужен для контраста. Кругом весна, ликование, трофейный фильм «Девушка моей мечты» и черешни но все это не может ни отвлечь, ни отогреть Ашхен. Высохшую, оглушенную, равнодушную ко всему. Возможно, такая мотивировка, но, вероятнее, ошибка памяти — А Куджава никогда не был особенно внимателен к хронологии. Он жил в той же комнате, в которую снимал два года назад, в консерваторском здании. Тетка оставила ему большую часть своих вещей. Из-за этого в крошечной комнате не повернуться. За стеной сосед Меладзе, пожилой, грузный, с растопыренными ушами, из которых лезла и шерсть. Неряшливый, насупленный, неразговорчивый, особенно со мной, словно боялся, что я попрошу взаймы. Думаю, что ему не сладко жилось по соседству со мной. Ко мне иногда вваливались компании, такие же, как я, голодных, тропливых, возбужденных, и девочки приходили, и мы пекли на сковороде сухие лепешки из кукурузной муки, откупывали бутылки дешевого вина, и сквозь тонкую стену к Меладзе проникали крики, и смех, и звон стаканов, шепот и поцелуи, и он, как видно, по всему с отвращением терпел нашу возню и презирал меня. Между тем, как видно из дальнейшего рассказа, сосед относится к нему с состраданием и нежностью. Это еще один важный механизм окуджавовской прозы. Неявный, подспудный, мир добрее к нам, чем мы думаем, жизнь милосердней. Просто, чтобы ощутить это внезапное милосердие, надо очень долго жить от минуса, предполагая худшее, как он живет последние десять лет. Телеграмма была из Караганды. Она обожгла руки. «Встречай пятьсот первым, целую, мама». Вот и случилось самое непроздоподобное. Да так внезапно. Пятьсот первый поезд, он же пятьсот веселый, потом появится в песне Акуджавы про Надежду Чернову. Этими веселыми поездами, перекрашенными товарниками, возвращались из лагерей вскоре после войны те, кто уцелел. Поезда шли вне расписания, их пропускали в последнюю очередь, Подолгу держали в тупиках. «Долго идет, всем весело», — поясняет Миладзе, тоже видно всяк выхлебнувший. Булат мчится на вокзал. Поезд ждут к вечеру. Больше всего он боится не узнать мать, ведь это усугубит ее рану. Он представляет ее седой, сгорбленной, беспомощной, чтобы она смогла отдохнуть душой. Он планировал повести ее на трофейную комедию «Девушка моей мечты», уже год идущую в Тбилиси. «Девушка моей мечты» идиотской музыкальной комедии 1944 года, где Марик Орёк сыграла звезду Варьете Юлию Кресснер, решившую сбежать от столичного шума и суеты куда-нибудь за город. Жестокий директор Варьете не отпускает её, строит всяческие козни. В итоге она оказывается на затерянном полустанке, ночью без денег, стучит в первую попавшуюся дверь, а за дверью, как легко догадаться, её ждёт будущий возлюбленный горный инженер, короче, пересказывать эту картину так же бессмысленно, как спорить о её художественных достоинствах, но не в них дело. Сцена, в которой обнажённая Юлия моется в бочке, стала главным эротическим воспоминанием для миллионов советских людей. Она тем была хороша, что даже не подозревала о существовании этих перенаселённых пустынь, столь несовместимых с её прекрасным Голубым Дунаем, на берегах которого она танцевала в счастливом неведении, Несправедливость и горечь не касались ее. Пусть мы и нам, но не она и не ей. Фильм был разрешен главным образом в пропагандистских целях. А не только чтобы усталые победители отдыхали душой. Вот полюбуйтесь, какая дешевая переточная пошлость нравилась величайшему злодею. Мари-Корек была любимицей Гитлера. 44 четвертый год. Горят Россия... Европа — души Германии, а они развлекаются вот этим. Кстати, многие восприняли девушку моей мечты именно так. Скажем, Владимир Корнилов, друг, ровесник, неоднократный адресат Акуджавы написал возмущенные стихи, трофейный фильм. «Провались всех святых и бога ради!» Нагляделся сполна в своей досаде на роскошные ядра плечи стати своей безгрешной высоты. Ты поешь, ты течетничаешь бодро. Дрожь идет по дросткам, по одрам, Длинноного, стервозно, круто бедра, Но не девушка моей мечты. Не заманивая в юность эту упору, Не терплю безо всякого разбору, Вся она мне не по сердцу, не в пору, Костью в горле встала вперек. Там на всех на углах, в усах иконы, В городах, в деревнях тайги законы, И молчат в серых ватниках колонны, Но сдопоет майка рок. Это стихотворение посвящено Григорию Бакланову, но думает, что истина адресат его другой. Корнилов не то чтобы возражает о Куджави, чей рассказ появился в «Дружбе народов» в октябре 1986 года, тем же годом датированного стихотворение, но дивится его позиции. Как можно умиляться этому символу пошлятины? И как страна, победившая фашизм, могла ломиться на любимый фильм фашистской Германии? Но в том и особенность художественного зрения Куджавы, что он все стремится облагородить. Где Корнилов ядра, плечи, стати, Куджава находит синие глаза и совершенный рот, хотя упоминает золотистую кожу и длинные безгоризнные ноги. Он не хочет мстить, Марик Ирек, не видит в ней врага, не обижается на фронтовиков, которые жаждут смотреть на нее по двадцать раз, хотя только что раздавили продившую ее страну. «Надо же человеку отдохнуть, прийти в себя, полюбоваться на чужое счастье!» Экуджава опоздал к пятьсот веселому, хотя бегал на вокзал трижды. Прибежал домой, но мама туда еще не дошла. Кинулся обратно на вокзал, и только тут, на ближайшем углу, увидел маму. Она медленно подходила к дому. В руке у нее был фанерный сундучок. Все таки высокое и стройное, В сером ситцевом платьце, помятом и нелепом. Сильная, загорелая, молодая. Помню, как я был счастлив видеть ее такой, а не сгорбленной старой. Девушка моей мечты — еще одна песня несостоявших с надеждами. Это не то, чтобы излюбленный, как любить такое, но самый частый жанр куджавы. Да не сама ли жизнь развивается в этом жанре? И вот я заглянул в ее глаза — Они были сухими и отрешенными. Она смотрела на меня, но меня не видела. Лицо застыло, окаменело, губы слегка приоткрылись, Сильные сгорелые руки безвольно лежали на коленях. Она ничего не говорила, лишь изредка поддакивала моей утешительной болтовне пустым разглагольствованием о чем угодно, лишь бы не о том, что было написано на ее лице. — Уж лучше бы она рыдала, — подумал я. Она сгорела дешевого пероса, провела ладони по моей голове. Ашхен-Налбандян в самом деле вернулась из Караганды, неузнаваемо изменившейся, и никогда уже не стала прежней. Многие поклонники Акуджавы общались с ней в семьдесятые, обращались за сведениями о ее муже, о нижно жизни, о сыне. Она всем отвечала аккуратно и подробно, принимала в квартире на Краснопресненской набережной, угощала чаем, и всем запомнилась немногословной, как бы, Выцветши. Ни возвращение в Москву, ни реабилитации, ни слава сына ее не утешили и не отогрели. Катастрофа оказалась бесповоротной. Спорить о главных вопросах, о советской власти, о собственных былых убеждениях и заблуждениях, она избегала. Только раз в 1983 году незадолго до смерти сказала «Что же мы наделали?» и замолчала снова. Я метался перед ней, но она оставалась безучастна и только курила одну пиросу с другой. Затем закипел чайник, и я пристроил его на столе. Я впервые управлялся так ловко, так быстро, так аккуратно, с посудой, с керосинкой, с нехитрой снедью. Пусть она, видишь, со мной не пропадешь. Жизнь продолжается, продолжается. Не продолжается. Это было главным потрясением героя. Не сочетается не сходится, не срастается. Само слово «мама» Аршхен повторяет несколько раз, не веря себе. себя. Ты должен слушаться, я мама, но от этой идентификации она отвыкла, как от всего другого, живого, человеческого. Черешня купи, черешня, — повторяет Булат, сосед Миладзе. И Булат спрашивает мать, — Ты любишь черешню? Я? — спросила она. Здесь Акуджава обрывает рассказ, оставляя его разомкнутым, оборванным, как песня. Не только стихи, но и прозу он строит по этим законам. Может быть, он написал бы эту новеллу раньше, но при жизни матери не решался прикасаться к теме. И потом она могла ее прочитать, а он этого не хотел. Что до черешни? Откуда? В феврале черешня. Речь, наверное, шла о чем-то другом. Какая разница». Кстати, тогда в 47 седьмом Булат так и не повел мать смотреть «Девушка моей мечты». Весь сюжет рассказа — чистый авторский вымысел. Просто совпали во времени триумфальное шествия Марии Кирёк по советским экранам и возвращение матери ссылки. Вскоре Виктор приехал из Москвы и наконец увиделся с матерью, которую помнил смутно. Она забрала младшего сына и уехала в Армению. Сильвия нашла и работу в Кировакане. Но когда она приехала, ей немедленно отказали в трудоустройстве. После полугодовых мытарств она в отчаянии написала письмо в НКВД с требованием посадить ее снова, иначе она попросту умрет с голоду. После этого ей дали место бухгалтера на трикотажной фабрике, а сына устроили восьмой класс. Ашхен выкраивал из зарплаты крошечные суммы и посылала булату на улицу Браташвили.